Глава вторая. «Что-то случилось?» Уточнила я, уминая очередной ломтик нарезанного апельсина, потом кусочек дыни, еще один. Что-то я изголодалась по фруктам. Нет, не случилось. Но мое присутствие в московском офисе уже более чем желательно. Есть и серьезные поводы, и хорошие. Моя компания заняла наилучшее за пять лет место в рейтинге. И это большой успех. Коллега звонила поздравить. Так на чём мы остановились? Марк подвинул к себе тосты. Потом с наслаждением отхлебнул кофе. Физические упражнения в программе постельного двоеборья очень хорошо влияют на аппетит не только у меня. Мы остановились на планах и твоём заявлении, что я должна уволиться. Ты уверен, что мне стоит? Это хорошее место работы. У нас лучше в городе будет сложно найти. Марк отложил нож, которым намазывал масло, и внимательно вгляделся в мои глаза. «Малышка, ты станешь моей женой. Ты же не думаешь, что мы останемся жить тут? Мы переезжаем в Москву». «В Москву?» Я чуть не поперхнулась своим кофе с молоком, а потом до меня плавно дошло. «Действительно, о чём я думала? Мне счастье совсем мозг задуманило и жаркий секс окончательно добил. Разве Марк Северов может остаться со мной жить в этой микроскопической точке на карте, когда у него вся жизнь и бизнес в столице? Он же сюда приехал по делам и остался так надолго исключительно из-за меня и нашего бурного романа. После нескольких головокружительных дней вместе он вроде бы вернулся в Москву, благо это всего несколько сотен километров, но долго не выдержал. Марк звонил мне и писал, что безумно скучает и хочет видеть. Стал приезжать на выходные, потом и в будни. И все эти дни мы не могли друг от друга оторваться. А расставались, будто он едет в Арктику, на вахту. А потом он и вовсе остался у меня в городе почти на месяц. Снял самую дорогую квартиру в новом жилом комплексе и попытался жить на два мира одновременно. Я видела, как он разрывается, на Ничего не могла с собой поделать, как и он. Мы живем в этой квартире уже достаточно долго, чтобы назвать наши отношения полноценным романом, но слишком мало, чтобы пожениться. Так, по крайней мере, считают мои подруги и родители, на глазах которых все это закрутилось. Мне же еще предстоит сообщить им эту сногсшибательную новость. Марк другого мнения. Он в себе уверен и в нас. А я не могу отказаться, потому что люблю его. И этот мужчина — моя сбывшаяся мечта. И совсем не из-за денег. Я, наоборот, считаю, что они — это тяжкий груз и большая ответственность. Поэтому всё логично для Северова. Он хочет вернуть себе нормальную жизнь дома, в Москве, а меня привести туда. Ты же не собираешься мне рассказывать о том, как тебе жаль уходить из вашего крошечного душного офиса и перебираться в Москву. Или говорить, что твои родители без тебя скучать будут, или вообще не справятся. Были такие мысли. Я невинно потупила глаза. Но быстро выветрились. У них своя жизнь, а у меня своя. А работа? Я пожала плечами. Когда на кону стоишь ты... Я взяла его за руку. Я готова пожертвовать чем угодно. Ради тебя. С тобой я уеду, хоть на край света. Ну вот. Вдруг приобрёл он растерянный вид. А я собирался тебя уговаривать и шантажировать. Так неинтересно. Под конец и сам рассмеялся. Лишила меня самого вкусного. Без трудностей всё сразу становится скучно, да? Что поделать? Такая моя натура. Я привык всего добиваться, проламывая головой стены. Ничто в моей жизни не легло мне само на блюдечко. Ты просто потрясающий человек. Я уже говорила, как люблю тебя. Много-много раз. Марк дотянулся и поцеловал меня. Раз всё решено, сегодня же займусь переездом. А ты иди увольняйся. Если будут артачиться и захотят две недели отработки, то звони мне. Я всё быстро улажу с твоим начальством. Не думаю, что они захотят с тобой конфликтовать. Как только я им скажу, по какой причине увольняюсь, вопросы отпадут сами. Ещё и премию дадут. Лишь бы ты не прискакал махать шашкой. А тебе в нашем городе уже знают все, от мэра до последней бабули на лавке. Не преувеличивай. Улыбнулся он уголком губ. Потом взял и поцеловал мою руку. До сих пор не могу поверить, что это произошло с нами. «Я уверен, тебе понравится в Москве. У меня большой дом, а ещё квартира в центре. Сама выберешь, где тебе захочется жить. Пока у нас нет детей, и квартира — отличный вариант. А потом я бы предпочёл свежий воздух, подальше от городского смога». «Детей?» — я так далеко ещё не заглядывала и потянулась за очередным кусочком дыни. Но поняла, что уже всё съела, и не заметила. И до сих пор голодна. Кажется, придётся приготовить себе что-то ещё. Ты же знаешь, у меня всегда есть план заранее. Марк вытер губы салфеткой. А теперь мне пора бежать. У меня остались дела, которые нужно закрыть здесь, перед отъездом. Беги. Надеюсь, пообедаем вместе. Если получится, я позвоню. И он умчался в спальню одеваться. А я осталась убирать со стола. Пока загружала тарелки и чашки в посудомойку, вновь услышала его смех и разговор с упоминанием того же имени. «София». Я, наверное, слишком ревнивая, но меня кольнуло то, как он с ней разговаривает. И когда я успела стать такой собственницей? В тот момент, когда он сделал мне предложение, а я согласилась? «Этот мужчина мой». И больше ничей. Я не хочу им делиться. «Марк». Я поправила его галстук, когда провожала его у дверей. «А кто это, София?» Он чуть наклонил голову в бок и с любопытством посмотрел на меня. «Ты ревнуешь?» Меня бросила в краску. «Это так очевидно. Хотя он же меня насквозь видит». «Просто сгораю от ревности», — подыграла я. «Аж печёт вот здесь от того, как ты другую женщину по имени зовёшь». Он накрыл мою руку на груди своей, заставив сердце подпрыгнуть от этого маленького жеста. «Пусть лучше печёт от любви», — не поддался он. «К Софии нет причин ревновать. Она моя коллега, и наши отношения чисто деловые. Она мой зам в центральном офисе. Занималась всеми делами, пока я был здесь с тобой. Теперь ей нужно будет вновь ввести меня в курс дела как только мы вернёмся. Зашиваются там без меня. Она по этому поводу уже ждёт, не дождётся моего возвращения. А она знает, почему ты здесь проводишь так много времени? Про меня. Вдруг посетила меня мысль. Ещё нет. Никто не знает. Но я сообщу ей об этом, объявлю на нашем общем ужине, который устраиваю для руководящего состава. Пойдёшь со мной, и я тебя всем представлю устроим сюрприз чтобы они знали что теперь в моей жизни появилась женщина намного более важная чем моя компания и им придется мириться с тем что работать придется больше и софии я уверен она тебе понравится она замечательная и очень умная вы станете подругами я не сомневаюсь у вас может оказаться много общего так что не переживай хорошо любимый Я постараюсь со всеми подружиться. А вот и она, легка на помине. Телефон вновь играл знакомую мелодию, и на экране горело имя София. Не зам, не фамилия, а просто имя. Опять меня это цепляет. Марк ушёл. Но пока он ждал лифт в просторном светлом фойе, я стояла в приоткрытой двери и слушала, как он с ней разговаривает. может Зря я об этом так много думаю, накручиваю себя. Это просто коллега, он же сказал. А причин не доверять ему у меня точно нет. Но мысли о загадочной Софии теперь стали невероятно навязчивыми, как и о соленой рыбе почему-то.